«Прощайте, милый друг, прощайте. Кстати, поклонитесь от меня почтеннейшему планше, он все еще по-прежнему умен, и умен, и честен. Прощайте, Атос». Они расстались. Разговаривая, Д'Артаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах под сеном мешки с золотом. На колокольне Сен-Мэри пробило девять часов вечера. Служащие планше запирали лавку. Д'Артаньян остановил проводника, который вел лошадь на углу Ломбардской улицы. Подозвав одного из служащих планше, он приказал ему стеречь не только лошадей, но и проводника. Потом он вошел к планше, который только что отужинал и с некоторым беспокойством поглядывал на календарь. Он имел привычку по вечерам зачеркивать истекший день. В ту минуту, как планше по обыкновению вычеркивал со вздохом отлетевший день, Д'Артаньян показался на пороге, звеня железными шпорами. «Боже мой!» — вскричал планше. Почтенный лавочник не мог ничего больше выговорить при виде своего компаньона. Д'Артаньян вошел, согнувшись, с унылым видом. Гасконец хотел подшутить над планше. «Господи, боже мой!» — подумал лавочник, взглянув на гостя. «Как он печален!» Мушкетер сел. «Любезный господин Д'Артаньян!» — сказал планше в страшном волнении. «Вот и вы! Здоровы ли вы?» «Да ничего себе!» — отвечал Д'Артаньян со вздохом. «Вы не ранены, надеюсь?» «Хм... Ах, я понимаю!» — прошептал планше еще более встревоженный. «Экспедиция была тяжелая?» «Да!» — планше вздрогнул. «Мне хочется пить!» — жалобно сказал мушкетер, поднимая голову. Планше бросился к шкафу,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 — сказал Д'Артаньян, медленно кивая головой То что сказал бы мне ты, друг мой? Планше из бледного стал желтым. Казалось, он проглотил свой язык. Так налилась у него шея, и покраснели глаза. — Двадцать тысяч ливров! — прошептал он. — Двадцать тысяч ливров! Д'Артаньян уронил голову, протянул ноги, опустил руки.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 Через минуту приказчики поднимались по лестнице, кряхтя под своей ношей. Д'Артаньян отослал их спать, тщательно запер двери и сказал планше, который в свою очередь начинал сходить с ума. «Теперь мы вдвоем примемся за дело». Он разослал на полу одеяло и высыпал на него содержимое первого мешка. Планше высыпал содержимое второго. Потом Д'Артаньян распорол ножом третий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 «Славная сумма, чудесная сумма, господин Д'Артаньян! Полчаса тому назад я жалела доли которую должен отдать тебе», — сказал Д'Артаньян. «Но теперь не жалею. Ты славный человек, Планше. Ну, разочтемся как следует. Говорят, денежка счет любит». «Ах, расскажите мне сначала всю историю», — сказал Планше. «Она должно быть еще лучше денег». «Да», — сказал Д'Артаньян, поглаживая усы, — «да, может быть».